Глава без названия. «Я находился где-то в залитом светом нигде. Я находился в свете небытия настолько долго, что в какой-то момент пришло сознание, что я это и есть этот свет небытия, упакованное в уникальную форму воображением автора. И нас таких — все». Мы все это свет небытия, обернутый в плотную форму уникальности. Автор так забавляется, а мы для него всего лишь тряпочные куклы, которые в какой-то момент решили, что таковыми не являются. Или он так за нас решил, а мы это решение присвоили себе. Может ли тряпочная кукла жить в своей отдельной от автора жизнью? Может ли автор оставаться автором, если куклы перестанут существовать? Автор себя развлекает как может, потому что он один. Он и автор, он и тряпичная кукла, он и театр, он и многоликий зритель, он и архитектор реальности, он и пантерный джентльмен. Он и я, который сейчас застрял где-то между строчками, созданного им сценария жизни, и не может обратно вернуться в свою сюжетную линию. В подобные моменты приходит понимание того, что лучше бы ты сейчас остался в тексте матрицы и имел форму, которая оживает в воображении слушателя снова и снова, чем просто болтаться где-то между строчек и наблюдать за тем, как внимание слушателя все время направлено мимо тебя». Как бы ты сильно не привлекал к себе внимание, взгляд всегда будет направлен на черные строчки предложений, а не на белые полосы между ними. «Я здесь один», — подумал я. «Навсегда». Пришло понимание, что если я сейчас нахожусь за кулисами театра жизни, то и сейчас я нахожусь в квантовой суперпозиции небытия, из которой я могу выйти в любую сюжетную линию любого сценария жизни. Здесь нет линейного времени и хронологической последовательности. Здесь первая страница сценария существует вместе с последней страницей. Все действия уже произошли, происходят и будут происходить одновременно. Всегда. Спонтанно меня посетила идея о том, что можно пойти еще дальше и перенестись в те времена, когда автор еще только начинал писать этот сценарий жизни, и концовка ему самому еще была неизвестна. Он размышлял в своем воображении обо всех ветках вероятности снова и снова. У каждого его вымышленного персонажа были сотни, а может быть и тысячи уникальных сюжетных линий, но написал он только те, которые посчитал интересными для него». Получается, что я, как персонаж его сценария жизни, размножен по множеству сюжетных линий и существую везде и нигде одновременно. И все это происходит только в его воображении. Если я существую в его воображении, то я живой персонаж, который пока еще не проявлен через строчки его будущего сценария жизни. Значит, я могу общаться с автором в его же голове и подсказывать ему свой будущий сценарий жизни. «Эй, автор!» — закричал я в его голове. «Давай создадим главу без названия. Где-нибудь в конце книги, в которой ты меня воскресишь в моем физическом мире. Представь, как будет прикольно и мне, и тем, кто будет эту книгу читать или слушать. Особенно прикольно будет тебе, который развлекает самого себя игрой собственного воображения в белой пустоте небытия». «Ты не забывай, мне еще музу необходимо воскресить в плотном теле, поэтому мне умирать вообще никак нельзя!» Тишина. В ответ ничего не последовало, только эхо от моих слов. В этот момент произошел резкий импульс, как будто меня ударило током, и пространство вокруг содрогнулось. «Еще один резкий импульс!» Как будто где-то в нигде появился пульс жизни, и невидимое моему взгляду сердце начало активно биться. Светлая материя вокруг меня начала пульсировать с характерным глухим звуком, очень похожим на сердцебиение. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Свет вокруг меня начал становиться все плотнее и плотнее. В какой-то момент появилась тяжесть, а вместе с ней постепенно начало появляться ощущение физического тела. «Жадный вдох!» «Я живой!» Проскочила мысль где-то в пустоте. Ощущение, как будто ты долгое время был под водой, а потом всплыл на поверхность и с громким жадным звуком сделал первый вдох. Кашель от обилия мокроты в дыхательных путях. «Еще несколько жадных вдохов!» «Я познал смерть!» Проскочила другая мысль в моей голове и выбрался наружу. Некоторое время я лежал на спине и приходил в сознание от всего недавно произошедшего со мной. Появилось ощущение, что я где-то там. В параллельной ветке вероятности умер бесконечное множество раз, а мое сознание было переброшено в другую ветку вероятности, где я живой. Постепенно начал включаться мозг и анализировать все, что недавно со мной произошло постепенно формируя фундамент для будущего обесценивания. «Не забудь про соглашение!» Откуда-то из глубины донесся голос музы. Я уже не понимал, то ли это муза о себе напомнила, то ли автор. Ее голосом напомнил мне причину моего воскрешения. Я лежал с закрытыми глазами в комнате на том самом диване, на который упал после смертельного ранения прямо в эго. «Соглашение с музой!» Повторил я голосом. Говорить было непривычно. Первые слова были произнесены так, как будто я вернулся в сознание после длительной комы или клинической смерти. Несмотря на то, что повторил я их негромко, они для меня звучали громогласно. Моё призвание — воскрешать пером и словом», произнес я голосом, чтобы не забыть. То, что со мной сейчас происходило, для меня уже было хорошо знакомо. Поэтому некоторые действия я совершал осознанно, так как полностью понимал механику, по которой мозг проводит сакральный ритуал обесценивания любого аномального опыта. Я продолжал лежать на диване и наблюдать за тем, как сознание возвращается в физическое тело, а вместе с ним возвращаются ощущения и переживания от всего недавно увиденного. Тело знобило, одежда была насквозь мокрая от холодного пота, в голове было настолько тихо, что слышно было, как тишина звенит и пульсирует где-то в голове. С улицы доносились звуки, проезжающих мимо машины, разговоры прохожих. Я открыл глаза. Тот же самый потолок квартиры. Я поднял правую руку и посмотрел на нее. Снова закрыл глаза. «Я живой!» — пронеслась мысль в моей голове. «Это капец! Ты придурок! Ты чуть не убил меня и себя!» Снаружи ничего не изменилось. Но что-то изменилось внутри меня. Повторюсь, присутствовало четкое ощущение второго рождения, в котором я живу не из настоящего в будущее, а из настоящего в прошлое, которое еще не настало, но я уже точно знал, каким оно будет. Как будто будущее уже произошло, и все, что мне сейчас необходимо было делать, так это ему не сопротивляться. Мои мысли... Мне казались не линейными, а инвертированными, как будто идут в обратном ходе времени, но идут из настоящего в будущее. Присутствовала раздвоенная картинка перед глазами, как будто она обрабатывалась каждым полушарием мозга по отдельности и собиралась в каком-то едином центре управления сознанием. Также присутствовало четкое ощущение того, что я вижу две параллельные реальности одновременно. Вставать с дивана я не спешил. Так в теле еще присутствовал сильный тремор, а в мышцах ощущалась слабость. Воскрешать пером и словом. Очередной раз проговорил я вслух. Воскресить музу. В подобные моменты ощущаешь себя сумасшедшим, так как начинаешь вслух произносить то, что для других будет казаться бредом. Это напоминает бред человека, который только отходит от наркоза и несет какую-то ерунду. Тот самый случай, когда с человеком что-то происходит под наркозом, что кардинально меняет всю его жизнь на «до» и «после», а для окружающих это напоминает «посленаркозный бред». Хорошо, что я живу один, а то очнулся бы сейчас в реанимации с капельницей в руке или еще чего хуже. Кто знает, вдруг я из прошлого лежит сейчас мертвым телом на точно таком же диване, а я своим вниманием переместился в другую ветку вероятности – Где с моим телом все хорошо Действительно все это звучит как бред сумасшедшего Потому что доказать это невозможно Воскресить музу пером и словом Произнес я голосом Ты сейчас серьезно? Пронеслась мысль в моей голове Это все игра воображения Пронеслась вторая мысль Посмотри на себя, ты весь белый, третья мысль Иди в душ, мокрый весь, четвертая мысль «Давай воды попьем, во рту пересохла, пятая мысль». «Это иллюзия, как тогда, стей, шестая мысль, воскрешать, Ха -ха -ха. седьмая мысль». «Расскажи еще об этом всем, восьмая мысль». «Пусть все над тобой посмеются, девятая мысль». «Чуть не убил меня, придурок, десятая мысль». С автором он разговаривал «Ха-ха-ха!» Произнесла одиннадцатая мысль «Не говори об этом никому, а то в психушку закроют» — дополнила двенадцатая мысль. Пришло четкое понимание того, что мое сознание уже возвращается в физическое тело и начинает в нем постепенно осваиваться. Оказалось, что отрезвляющее ранение горькой правды не погубило эго, а только прострелило его на «вылет» не задев жизненно важных органов. А это в будущем его сделает еще сильнее и отважнее. Как я и догадывался, мысли в голове постепенно начали создавать суету и активно обесценивать мой недавно полученный аномальный опыт. Воскрешать пером и словом. Очередной раз повторил я самому себе. Мое первое задание — воскресить музу. Я тогда прекрасно понимал, что все это звучит настолько странно, что больше напоминает какое-то умопомешательство. Поэтому решил, что озвучивать на открытую аудиторию я это не буду. Мне тогда хватило хейта, когда я озвучил первые свои три задания от грибов. Кстати, два задания уже успешно выполнены, а третье задание уже на подходе. Моя внутренняя ликейская тропа по поиску самого себя пройдена. Три из трех. Как показала практика, все задания оказались не игрой воображения, а реальной мистикой, которую объяснить или доказать с позиции интеллекта невозможно. Это просто есть. Тем более игра воображения и мистика настолько тонко переплетаются друг с другом, что провести четкую границу между ними без ключа не получится. Я воскресил себя. Сейчас мне необходимо воскресить музу. Но я расскажу эту историю... Чуть позже, когда соглашение будет выполнено. Евгений Родин. Многоликая богиня. Текст читал Дементьев Илья.